Глава третья Я скользнула в валенках назад, по коже прошёл озноб. Он ещё шаг, я ещё шаг назад. Он молчал, и я молчала, смущённо отступая назад, пока не почувствовала спиной холодную каменную стену. Что-то затрещало над духом. Мужчина склонился надо мной. Я с опаской скосила глаза в сторону и заметила, как по стене расползается ледяной узор. Что это? Испуганная тихо спросила мужчину, осмеливаясь поднять глаза. «Где?» Он, не отрываясь, смотрел на меня. Взгляд голубых глаз завораживал. «Кто бы тебя ни прислал, он просчитался. Человеческие женщины не выдерживают ледяных объятий», — произнёс он странную фразу и отступил. «Лексиан, хватит запугивать девочку», — мурлыкнул сбоку мой ледяной глюк. «Дай ей шанс. Пусть хоть денёк побудет на радость мне. Давно я не ела настоящей пищи». «Хорошо», — неожиданно мужчина развернулся ко мне спиной. «Оставайся и делай праздник», — раз обещала. «Но смотри, не натвори глупостей. Если будешь замерзать, приди, расскажи, какие цели преследовала. Извинись, я отнесу тебя домой, так и быть, оставив жизнь, и, возможно, наградив белоснежным магическим кристаллом. «Что это было? Какая муха его укусила!» — прошептала я, стараясь не смотреть на кота. «Три дня! Я приехала на три дня и не уеду!» — прокричала я в сторону мастерской. «Молодец! Боевая девчонка!» — замурчал кот, видя, как я собираю упавшие хозяйственные принадлежности. «Только три дня ты не продержишься!» «Все вы сбегаете!» «А ты не знаешь, где взять средства для мытья полов или для посуды? Подойдёт даже стиральный порошок!» Скорее всего, от неожиданности обратилась к коту. Тот, расширив глаза, замер. «Ну да, откуда глюк узнать, где что находится?» — прошептала я, шаркая валенками в сторону кухни. «Так, Мариночка, соберись. Теперь понятно, почему три оклада!» — бормотала я, осматривая кухню. Холодная, необжитая Огромная плита смотрела на меня шестью конфорками. Отдельно надувал щёки духовой шкаф. «Муррр? Молоко привезла? Тёпленькое налей?» Ледяной кот мурлыча путался под ногами. «Молоко привезла. Да только сначала приберусь, приготовлю обед, и только потом...» «Мамочки, с кем я разговариваю?» Опешев посмотрела на ледяной глюк. «Сгинь! Сосредоточиться мешаешь!» «Ты думаешь, что я не настоящий?» Кот в удивлении замер. «Настоящий или нет, буду разбираться дома», набрав воды, быстро начала протирать пыль. «А пока займусь обедом и уборкой, а то праздником в этом замке и не пахнет». На уборку кухни потратила почти целый час. За продукты не беспокоилась. Пакеты стояли у стекла, где было намного холоднее. А вот куда их убрать, когда зажгу газ?» Выложив всё, что купила в магазине, подошла к плите. «Какая странная. Индивидуальный заказ, что ли?» Ручек не нашла, а вот возле каждой конфорки был нарисован маленький огонёк. Наобум нажала на один из них и чуть не хлопнула в ладоши от счастья. Яркий алый огонёк весело метнулся по кругу. «Интересно, почему не голубого цвета?» «Как тебя прибавить?» — пробормотала себе под нос и посильнее нажала на рисунок. До чего дошёл прогресс? Дисплея нет, ручек нет, а всё работает. Несколько раз нажала — газ усилился. Ещё несколько нажатий — уменьшился. Подключила все конфорки. Пусть немного кухня прогреется. Я хоть и работаю руками, но очень уж холодно. Прошлась по всем шкафчикам — а их насчитывалось не менее десяти сверху и столько же снизу. На кухне могли готовить одновременно 10 поваров, и ещё бы местечко осталось. Да, не густо продуктов. Обещанных консервов не было. Нашлись картошка, несколько морковок, лук, приправы, мука, дрожжи. Молча достала продукты, выбрала кастрюлю и решила сделать пирог с картошкой и фаршем, что привезла с собой. Поняв, что если сейчас накормлю хозяина, потом ещё ужин, а на следующее утро завтрак, то нужно закупиться продуктами. Поедет ли господин Савельев, иностранное имя и фамилию не удалось вспомнить, в магазин. Имена и так не мой конёк, а тут ещё иностранное. Кроме плиты впечатлил массивный дубовый стол метров пяти в длину, обставленный такими же добротными стульями. «Хорошо, что я не Машенька», — улыбнулась, накрывая тесто крышкой. «Пока поднимается, я успею прибрать зал или попробую это сделать». Пыль вытерла быстро. В зале её было немного. А потом уставилась на широкую старенькую ковровую дорожку. Присмотрелась и поняла. Ручная работа. Скрутив её, побежала одеваться. «Надо же, сколько трудов ради замковой красоты!» шипела я, подтаскивая приличных размеров рулон к выходу. Под мышкой мешался веник. На тяжёлую входную дверь пришлось налечь всем своим маленьким весом. Она открылась, и первой на улице оказалась моя упакованная в пуховик попа, за ней я и скрученная дорожка. «Нет, подожди, не раскручивайся!» — воскликнула я, неудачно толкнув рулон, который счастливо поскакал по ступенькам, а потом развернулся по убранной подъездной дорожке. Посмотрев по сторонам, ахнула. Двери слева и справа охраняли два ледяных высоченных воина в доспехах с оружием в руках. Отвлёкшись от своих обязанностей, подошла поближе к одному из них. «Какая детализация! Ваш хозяин гений! Как настоящее, одно что из льда! Лица мужественные, плечи широкие, враг не пройдёт. Интересно, он продаёт свои скульптуры?» Конечно, мне никто не ответил, и я развернулась к ожидающей меня работе. Дойдя до другого конца дорожки, ухватилась за края и потащила в белоснежный сугроб. Кое-как, расправив 5 метров полотна, нагнала веником снег. Через время довольная посмотрела на дело своих рук и только тут поняла, какую ошибку совершила. «Да, я почистила снегом дорожку, а дальше что? Кто её стряхнёт? И перекладин нигде не видно, куда можно было бы затащить произведение ручного труда, чтобы отбить». «Товарищи, помогите, встряхните дорожку от снега, а я вам спасибо скажу», — жалобно посмотрела на ледяных мужчин, понимая, что придётся возвращаться в замок и просить помощи у хозяина, который и так не рад, что своевольная прислуга не убралась домой. «Слушаемся. С удовольствием, а то застоялись». Двое ледяных мужчин сошли со своих мест и, спрятав оружие в нужны, направились ко мне.